В море Анри Сиару. На днях газеты напечатали следующее сообщение: Булонь, Сюрмер, 22 января. Нам пишут: еще одно ужасное несчастье повергло в уныние обитателей нашего побережья, претерпевших столько утрат за последние два года. рыболовное судно под командой его владельца жавеля при входе в гавань было отнесено к западу и разбилось оскалистое основание волнолома. Несмотря на все усилия спасательного бота и поданные из ракетницы Лини, четверо рыбаков и Юнга погибли шторм не стихает. в Булоне опасаются новых бедствий. Кто этот Жавель? Уж не брат ли однорукого? Если бедняга, мытой волной, спала бы и, может быть, утонувший под обломками своего разнесенного в щепы судна, именно то, о ком я думаю, значит, еще восемнадцать лет назад он стал очевидцем другой драмы. Страшной и простой, как все драмы на море. Жавель старший был тогда хозяином рыбачьего баркаса. Баркас — это судно, предназначенное главным образом для ловли рыбы. Прочный, не боящийся никакой бури, с круглым корпусом, позволяющим ему на манер пробки прыгать по волнам вечно в открытом море, где его день и ночь хлещут тугие соленые ветры ла он без устали бороздит океан, раздувая паруса и волоча сбоку гигантскую сеть, которая тащится по дну, отрывает от него и уносит с собой тварей, гнездящихся в расселенных скал, плоских, распластанных на песке рыб, остроусых омаров, неповоротливых крабов с крючковатыми клешнями. При свежем ветре и некрупной волне Баркас выходит на лов. Сеть его прикреплена к длинному окованному железом деревянному брусу, и опускается в воду с помощью двух пеньковых тросов, сматываемых с двух шпилей на носу и корме. Ветер и течение уносят судно, и оно тащит за собой эту снасть, которая грабит и опустошает морское дно. На борту, кроме Жавеля, были его младший брат, четверо матросов и юнга. Из Булони судно вышло ясным погожим днем, в такой только и ставить сети. Вскоре, однако, посвежело, Налетел шквал, и Баркасу пришлось спасаться бегством. Он приблизился к Английскому берегу, но море разбушевалось, било со скалы, бросалось на сушу и не давало войти в гавань. Суденышка повернула назад в открытое море и возвратилась к берегам Франции. Но и здесь из-за шторма спасительная гавань осталась недоступной. Проходить между молами сквозь стену пены и грохот бури было опасно. Баркас снова ушел. Он мчался по бурному морю, содрогая, сныряя, залитый и избитый волнами, но не желал сдаваться, так как привык к непогоде, из-за которой бывало по пять-шесть дней мотался между двумя соседними странами, и никак не мог пристать ни к той, ни к другой. Наконец ураган утих, и так как судно находилось в открытом море, хозяин приказал становиться на сеть, хотя волна все еще была крупная. Большой рыболовный снаряд ухнул за борт, и четверо рыбаков, подвое на носу и на корме, принялись травить, державшие его тросы. Сеть уже легла на дно, как вдруг большая волна накренила баркас. Жавель-младший, который стоял на носу, распоряжаясь спуском сети, качнулся, и ему защемило руку между канатом на мгновение от. толчка давшим слабину и бортом, по которому он скользил. Рыбак сделал отчаянное усилие, пытаясь свободной рукой оттянуть трос, но тот не поддавался. Сеть уже встала. Корчис от боли несчастный позвал на помощь. Сбежалась вся команда. Старший брат оставил штурвал. Люди вцепились в трос, силясь высвободить руку, которую он размалывал. Ничего не вышло. Придется рубить, решил один из матросов, выхватив из кармана нож с широким лезвием, двух взмахов которого хватило бы для спасения руки Жавеля-младшего. Но перерубить канат...